Глава 5. Источник силы. Мой рассказ заставил деда задуматься, после чего он отправился к селажу и вынул с одной из его полок огромную книгу, при этом могу точно сказать, что ее раньше там точно не было. Положив ее на стол, он долго искал что-то в ней и в итоге сказал «Теперь мне понятно, как ты попал в это тело». Молодой княжич, умирая, продал свою душу в обмен на попытку найти и призвать человека, который сможет отомстить за него. Как и описывают сделки с существами нижнего плана бытия, там нужно прописывать все детали этого договора, иначе ее обязательно нарушат, что и произошло. Формально сделка была выполнена, и тут не подкопаться. Но и княжич, поняв, что не добился желаемого результата, пошел на сжигание своей души в обмен на формирование у тебя второго ядра. От него осталась только оболочка, поэтому будь осторожен. Демон, с которым была заключена эта сделка, будет очень недоволен и попробует вернуть то, что потерял по воле княжича. Никогда не вздумай подписывать что-то кровью. Под видом человека может выступать потусторонняя тварь, которая захочет забрать и твою душу. «Тебе придется быть очень осторожным, пока мы не найдем способ защитить тебя от нижнего мира. Что касается твоего второго источника, то тут не все так просто. Завтра мы проверим оба из них после твоей инициализации, так как они у тебя не инициализированы. Даже если один из них и хорошо раскачан, второй придется раскачивать самостоятельно». Суть изучения магии и получения новых рангов заключается не столько в знании, сколько в тренировках и прокачке каждого уровня. Одним словом, имея два источника, тебе придется тренироваться в два раза больше, если в среднем каждый маг тренируется по 8 часов в день, а тебе придется тренироваться все 16. «Но при этом тебе придется еще и учиться, а также выделять время на сон. Но зато ты сможешь очень быстро получить статус «Универсал». Хотя тут много подводных камней. Но нужно смотреть, что реально у тебя будет получаться». Тут я прервал деда, задав беспокоящий меня вопрос. «Как получилось, что вы получили метку клятвы преступника?» Радомир долго смотрел куда-то сквозь меня, явно вспоминая былые времена, но в итоге все-таки ответил. «Похоже, мне придется рассказать, как все было», — сказал он, доставая из кармана шар правды. «Давно, в молодости, я был очень амбициозен. Магия давалась мне очень просто. Я с легкостью учился и был на хорошем счету у преподавателей. Наш род был не очень влиятельным, но получилось так, что отец смог перед своей смертью устроить меня на очень хорошее место при распределении выпуска из магической академии. Был у него рычаг влияния на того, кто занимался распределением. Я должен был инспектировать сторожевые заставы и выявлять халатность, хищение и различные противоправные действия, наносящие вред казне княжества и его обороноспособности. Вместе с хорошим местом я получил и возможность наказывать за провинности прямо на месте. Меня предупреждали, что на заставах процветает коррупция, и мимо застав пропускают охотников за различными ингредиентами для магических зелий, лекарства, внутренние органы магических животных и иных сущностей. Все это стоит баснословных денег. Так вот, стражники пропускали их за определенную мзду, А мне это не понравилось, так как я считал, что так может пройти зараженный или тот, кто в скором времени обратится. Да и не все растения разрешено приносить в княжество. Многие из них являются сильнейшими наркотиками, вызывающими привыкание и превращающими людей в обезумевших рабов. Вот я и провел несколько рейдов по выявлению тех, кто в этом участвовал. Замешаны оказались и аристократы. Да, меня предупреждали, чтобы я с ними не связывался, да и прямых доказательств тогда достать не удалось. Те, кто вначале дал против них доказательства, от своих слов отказались. Но для аристократов даже подозрения могут послужить пятном на репутации, и они затаили на меня злобу. В результате, когда я отправился в очередную поездку с инспекционной проверкой, «На наш отряд совершил нападение один обезумевший наркоман, только вот он был дворянского происхождения, хотя и бастард. Но на него распространялись особые законы, и судить его самостоятельно я не мог. Дальше был спектакль, разыгранный моими сопровождающими, которых подкупили, а кого и заставили угрозами отыграть спланированную провокацию». Тогда при допросе несколько человек разыграли для меня спектакль, где назвали подозреваемого трижды дворянином. Но сделано это было именно как шутка. Потом один из подосланных людей пошутил, что он выступает в защиту данного подозреваемого и требует его освобождения. Все это говорилось со смехом и в продолжении рассказанного ими анекдота, когда мы обедали между вынесением приговора. Меня перед этим еще и подпоили немного, чтобы я больше шутил и смеялся. В итоге я вынес единственный, как я тогда думал, приговор за нападение на государственного служащего при исполнении. Когда я вернулся с инспекции, меня тут же арестовали. Был суд, на котором подкупленный судья задавал определенные вопросы, а я на шаре правды должен был давать свой ответ». Тут тоже был спектакль, только вот когда я под магической клятвой дал показания, что не знал об аристократическом положении нападавшего, магический шар показал ложь в моих показаниях. По идее, я мог потребовать смены судьи прямо тогда, но не заподозрил ловушки, которые для меня подготовили. Вначале весьма учтивый судья проводил допрос, как мне казалось, в мою пользу, но тут стали давать показания мои сопровождающие, которые и признались на шаре правды, что говорили мне об его особом статусе, и шар подтвердил их показания. Дальше был скоротечный суд, и я, конечно, потребовал дополнительного расследования и пересмотра дела генеральным прокурором. И тут, якобы случайно, в уезде оказался его заместитель, приехавший на охоту в приграничный лес». Он и провел слушание по пересмотру дела, и, конечно же, не в мою пользу. Первую часть приговора привели в исполнение тут же, и на моем лбу выжгли магическую мету клятва преступника. Это сразу же сказалось на моем положении, так как для меня тут же приостановили дворянское право, и я на полгода стал обычным человеком. Лишить меня дворянского звания не могли». Но и временная приостановка его дала возможность осудить меня уже за другое мелкое нарушение, по итогу которого меня уволили со службы за подозрение в коррупции. Прямо там же меня заковали в магические кандалы и отправили на специальные рудники, как каторжника. Конечно, мои родственники подали апелляцию и смогли добиться амнистии для меня. В то время об оправдании уже не шло речи, Задача у них стояла сохранить мою жизнь и вытащить меня с каторги. Когда я вышел, то с меткой клятвы преступника на лице я стал для всех как прокаженный. Со мной отказывались даже здороваться не только знакомые, но и друзья. Моя первая жена не пережила позора и умерла, оставив двоих маленьких детей, а вторая, с которой я только вступил в брак, потребовала немедленного развода Да и мое здоровье после почти года каторги было сильно подорвано. Я договорился с родственниками, что перепишу на них имение, а они возьмут заботу о детях на себя. Одну часть договора они выполнили, и о моих детях действительно хорошо заботились. Но вот родовое поместье с источником силы нашего рода они продали одному из новых аристократических родов. Я тогда отправился жить в глушь, лишь бы уйти от позора, который на меня свалился, да еще и потеря жены сказалась на мне не лучшим образом. Я отправился на границу с темным лесом, ища смерти, но в итоге нашел место силы, которое и залечило мои душевные раны. Потом мои повзрослевшие дети нашли меня и наладили со мной контакт, А когда появились внуки, я стал приглашать их к себе на место силы, чтобы их источник магии рос активнее. Правда, беру я их к себе, когда лес наиболее спокоен, а это бывает только дважды в год. Но и этого достаточно, чтобы заменить потерю родового источника. Кстати, на днях должны будут привести внучку, возможно, с внуком. Тому только исполнилось 7 лет, и его уже можно водить к источнику силы. Это, конечно, можно сделать и в городе, но там неродовые источники очень слабые, а этот, благодаря расположению рядом с разломом, очень мощный. Так что в ближайшие дни познакомишься с моей семьей». «А почему вы назвали меня видящим? И почему знак на лице так много значит, если его многие не видят?» – спросил я. «Все дело в том, что видеть магические линии и кастовать заклинаний может только ограниченный круг магов. Это, конечно, редкий дар, другие маги используют специальное заклинание для этого. Во время магического боя это дает дополнительное преимущество, так как не нужно создавать лишнее заклинание и можно сосредоточиться на других. Хоть оно и простое, но требует определенной концентрации. Начиная с универсала, маги держат это заклинание автоматически, а вот те, кто рангами ниже, должны создавать его специально, прилагая определенные усилия. Что касается метки, то при встрече магов всегда создают заклинание видения. Это же происходит и при обращении в государственные органы, и при пересечении границы. Людей с такими метками ставят на особый учет и информируют об этом всех его соседей. Со мной просто никто не будет общаться, и могут отказать продавать одежду и еду в магазине. Вроде бы сейчас сделали много поблажек в этом направлении, но я уже 20 лет не появлялся в крупном городе а все необходимое мне привозят мои дети. Последние годы мне удавалось полностью наладить с ними отношения, хотя до этого, как мне казалось, они полностью отказались от меня. Они даже добились пересмотра дела, и меня готовы выслушать. Да и новый следователь по этому делу есть, но я не хочу ворошить прошлое. Пусть я останусь в таком положении, в котором нахожусь сейчас, но возвращаться к цивилизации не хочу». И давай, готовься, сейчас поешь, и попробуем сходить на источник силы. Нужно посмотреть, как он прореагирует на твои два источника. Разумею, что придется проводить повторную инициализацию. Я плохо вижу, один источник перекрывает другой, и они кажутся одним целым. Точнее, один источник почти полностью укрывает второй, более слабый. И четко разглядеть его структуру я не могу. Но это и хорошо. «Никто не догадается о наличии второго источника силы у тебя», сказал Радомир и отправился к очагу, над которым висело два котелка. «В этот раз я пытался есть сам. Мои силы быстро восстанавливались, и первую порцию мясной похлебки я съел самостоятельно. А вот добавку мне уже давал старик, так как поднять ложку, не расплескав содержимое, я уже не мог». Отдохнув час после приема пищи, Я надел старые штаны и рубашку, которые принес старик, и с его помощью попробовал выйти из дома, но сил хватило дойти только до стола. Видя, что сам я не справлюсь, Радомир скостовал руками заклинание и наложил его на себя. Мне было интересно наблюдать, как он начинает чертить в воздухе пальцами сложную фигуру и напитывать ее голубой дымкой, исходящей из пальцев. Когда же он накладывал заклинание на себя то его тело покрывалось едва заметной голубой пленкой. Подойдя ко мне, он внезапно взял меня на руки, а чтобы не упасть, мне пришлось ухватиться за его шею. «Не переживай, это заклинание силы. Надолго его не хватит, а вот донести тебя до источника успею», произнес он. Пока меня переносили, я внимательно оглядывался вокруг. На выходе из дома стояла постройка с еще одной массивной дверью, снаружи у входа лежала собака а точнее волк, который, увидев старика, радостно замахал хвостом. При этом, когда зверь посмотрел мне в глаза, я почувствовал давление в голове и образ предупреждения, который можно было понять. «Только попробуй обидеть старика, я перегрызу тебе горло». Это длилось очень недолго, но вот проверять, насколько волк готов защищать хозяина, я не хотел. Сам двор напоминал обычный деревенский. У стены лежали полени дров, стояла разная утварь, а сам двор был огорожен невысоким заборчиком. Только вот за его хлипким внешним видом скрывалась сильная магия. Он был переплетен многочисленными линиями, и к такому частоколу приближаться явно не стоило. Радомир прошел по тропинке, открыв при этом калитку, используя какое-то заклинание, и дальше понес меня вглубь чаще. По мере нашего продвижения деревья становились перекрученными между собой, создавая причудливые композиции. Незаметно тропинка юркнула в них, и вот меня несли уже по узкому коридору из переплетающихся ветвей деревьев, создающих длинную арку. В ветвях были видны линии магической силы, которая пульсировала, как сеть кровеносных сосудов, преимущественно голубым цветом, но попадались и другие оттенки. Метров через 30 Петляя по арочному коридору, мы вышли на огромную поляну, по центру которой лежал огромный камень размером с автобус. Прямо из него росли, как поганки, пару десятков стволов деревьев, в преимущественно хвойных. Их стволы, выходя из камня, извивались параллельно земле, а потом поднимались вверх. Они накрывали поляну зонтиком из ветвей, и я уверен, что если посмотреть сверху, то найти ее будет невозможно. Помимо прочего, из камня во все стороны били еле видимые протуберанцы магической энергии. Старик опустил меня на землю и сказал, «Теперь ты сам. Пройди к камню и постарайся не касаться силовых линий. Когда подойдешь, приложи руку к нему, закрой глаза и попробуй слиться с источником. Если что-то пойдет не так, я тебя подстрахую. Главное, не отрывай рук от камня, пока я тебе не скажу». Кивнув головой... Я сделал неуверенный шаг вперед, затем второй, затем еще один. С каждым шагом я чувствовал себя лучше. Сила возвращалась ко мне, и я уже двигался уверенной походкой, по совету деда, не касаясь линии силы. Когда я проходил мимо ближайшей из них, протуберанец внезапно перескочил на меня, и я услышал, как вокруг меня загудела энергия, проходя через мое тело. От неожиданности я замер на месте. «Не стой! Иди дальше!» Крикнул Радомир: Я сделал шаг, но протуберанец переместился вместе со мной, выходя из камня вверх под самые ветви деревьев и входя в мое тело в районе головы. Я сделал еще несколько шагов, и прошел мимо второго протуберанца магической энергии, он также перекинулся на меня. Две силовые линии с треском встретились над моей головой и, изменив цвет с голубого на оранжевый, ухнули в землю. Я не останавливался, хотя давление на меня возросло. Если раньше идти было легко, то теперь каждый шаг давался с трудом. Приблизившись метров на пять к камню, который, как оказалось, порос мхом, на меня перекинулось еще четыре протуберанца разных оттенков. От вспышки магического света я ослеп на несколько секунд, а от тяжести, легшей на мои плечи, даже присел. Но так как до камня оставалось совсем чуть-чуть... Я сделал еще несколько шагов и приложил руки к поверхности. Энергия, шедшая через мою голову и уходившая в землю, сменила вектор и, пройдя через руки, распалась, после чего протуберанцы вернулись на свои места, но, судя по всему, стали тоньше и изменили свой цвет на более яркий. Шум и давление исчезли, а я почувствовал, как снова мои силы возвращаются ко мне. Как и говорил Радомир, Я закрыл глаза и попробовал почувствовать источник магической силы, но вначале мне это не удавалось. Тогда я сделал усилие над собой и потянулся к нему навстречу. Внезапно огромный поток энергии, как волна, накрыл меня, и я потерял сознание.